Глава двадцать девятая. Первый штурм Долины Дунов. Не надо, любезные читатели, думать, что я и впрямь был таким тупицей, каким представил меня Джереми Стиклс. Я в самом начале догадался, а потом твердо уверился в том, что той девочкой, дочерью несчастных родителей, была именно Лорна, И вопросы задавал только для того, чтобы за разговорами и расспросами унять свою душевную боль. Когда Джерри описал тяжёлую карету и тех, кто в ней находился, упомянул о поломке в окрестностях Далвертона и о тех местах, по которым эти люди продолжили свой путь, о времени дня, погоде и времени года, сердце моё зажглось нестерпимым огнём. И картины прошлого встали передо мной так, словно всё это случилось только вчера. Служанка миледи, выглядевшая не так, как наши женщины. Водокачка на постоялом дворе. Карета, медленно едущая в гору. Прекрасная леди и очаровательный мальчик. Но лучше всего я запомнил маленькую девочку, темноволосую, удивительно прелестную девочку. у которого уже тогда был нежный, кроткий взгляд Лорны. Но когда Джэрри упомянул о божерелье, накинутом на шейку девочки, и о том, что после разбойничьего нападения девочка пропала, перед моим внутренним взором сразу же вспыхнул сигнальный огонь, и я увидел унылую вересковую пустошь, дунов по хозяйски неторопливо едущих по ней и беспомощного ребёнка лежавшего поперёк разбойничьего седла и когда я вспомнил, что как раз в тот день я вернулся домой, чтобы принять участие в похоронах отца, до меня вдруг впервые дошло, что именно тот день для нас с Лорной одновременно стал самым чёрным днём нашего детства. по каким-то лишь ему ведомым причинам Джереми Стиклс скрыл от меня имя бедной леди, матери Лорны. Я не стал задавать ему третий вопрос, догадавшись, что смогу теперь легко найти на него ответ и без помощи королевского комиссара. Сказать по правде, я вообще боялся услышать это имя, потому что чем древнее и благороднее оно было, и чем крупнее было состояние, с ним связанное, Чем меньше оставалось шансов у меня, простолюдина Джона Ридда, взять в жёны такую девушку, как Лорна. В её верности я не сомневался, но люди могли создать вокруг нас такие условия, что я сам, как честный человек, вынужден был бы отказаться от неё. При этой мысли у меня даже дыхание перехватило. О том, что я тебе рассказал, предупредил Джеррими знать не должен никто ни Лорна, ни твоя матушка, и вообще никто никто. Но предположим, нас с вами обоих подстрелят при штурме долины. И Боя теперь твёрдо решил идти с вами в бой плечом к плечу. Неужели же Лорна так ничего об этом и не узнает? Обоих подстрелят. всплеснул руками Джерроми Стиклс. Не трави мне душу, парень, а то гляди, впрям на каркаешь. Нет, нет. На линию огня выйдут только солдаты, а я по генеральски буду наблюдать за ними с холма. Тебя же я определю себе в адъютанты и оставлю где-нибудь рядом за деревом, если найду достаточно большое, чтобы спрятать тебя за ним. Я засмеялся. Я знал, что Джерреми храбр и хладнокровен в таких опасных переделках, и к тому же будь сейчас на его месте завзятый трус, и тот не стал бы с такой откровенностью рассказывать, как он собирается спасать свою шкуру в предстоящем сражении. Но, продолжил Джерреми всё ещё усмехаясь, кое-какие меры предосторожности всё же нужно предпринять. Потому как, чем чёрт не шутит, Всё, что я рассказал, я изложил в письменном виде, оставив инструкции насчёт того, когда и при каких условиях письмо моё должно быть вскрыто. Всё, парень. Больше об этом ни слова. После виски выкурим по сигаре и пойдём посмотрим на моих жёлтеньких. Жёлтенькие, как называл Джеррами Сомерсетширское ополчение из-за жёлтой отделки на их мундирах спускались сейчас в долину, направляясь к нашей ферме. Дисциплины тут и не пахло, и потому солдаты Джеррами Стиглза оглядывали на новоприбывающих свысока. А те шли и кто во что горазд, гагоча во всё горло, и собравшись наконец у нас во дворе, построились кое-как в шеренгу. И поприветствовали королевского комиссара нестройными голосами. А куда подевались ваши офицеры? спросил Джерреми, внимательно осмотрев разношёрстную компанию. Вы что же, явились без командиров? В ответ компания только зухмылялась, бросая на Джерреми многозначительные взгляды. Скажите вы мне, чёрт побери, или нет? Где ваши офицеры? Вскипел Джеррими, которого мало-помалу стал раздражать вся эта нелепица. "Видите ли, сэр", ответил наконец за всех один коротышка. "Мы сказали офицерам, что они нам теперь не нужны, потому что сюда прибыл человек от короля, и он-то и возьмёт нас под свою руку". Вы что же хотите сказать, негодяи, воскликнул Джерми, не зная смеяться ему или ругаться, на чём свет стоит. Что ваши офицеры бросили вас на произвол судьбы? А что же им оставалось делать? пожал плечами Каратышка. Мы отослали их домой, и они только были рады унести ноги. Ну и ну, возмутился Джерми, обращаясь ко мне. Интересная получается история, не правда ли? Здесь 60 человек: сапожники, фермеры, штукатуры, портные и медники, и никого, кто бы мог поддержать среди них порядок. Никого, кроме меня и тебя, Джон. Уверен, никто из них в двух шагов не попадёт в амбарные двери. С такими вояками доны наверняка перестреляют нас всех как зайцев. Обстановка, что и говорить, складывалась невесёлая. Однако нашим светлым надеждам суждено было возродиться, когда час спустя на ферму прибыло ополчение из Деваншира. Это были здоровенные парни, которые рвались в бой и не отослали домой своих офицеров. А пришли на место сбора в боевой колонне, готовые побить не только дунов, но и при необходимости и самих сомерсцев в придачу, потому что любой из деваншерцев способен был поколотить трёх жёлтеньких, и с радостью это сделал бы во славу своей красной отделки на мундире. Неужели вы полагаете, мастер Джерми Стиклс, спросил я с изумлением, глядя на многочисленное воинство, что мы Моя вдовая матушка и я, скромный молодой фермер, способны прокормить всю Араву, всех этих ваших желтеньких и красненьких, пока они не возьмут штурмом долину Дунов. — Конечно же нет, сынок, — не моргнув глазом, ответил Джереми. — Пусть Анни ежедневно подает мне счет, а я буду его удваивать. Попомни мое слово, Джон. Это весеннее жатва принесёт тебе противопо осенней тройной урожай. И пусть тебя в своё время обвили вокруг пальца в Лондоне, нынче ты получишь своё сполна у себя дома. Нет. Я был убеждён, что честный человек так поступать не должен. Посоветовавшись с матушкой, мы решили, что все счета будут подаваться от её имени. Ежели король станет платить нам в полтора раза больше, чем заплатил бы любой другой человек за то же самое, это и будет как раз то, что нужно, сказала матушка. И в этом был свой резон, потому что, как говорится в старой пословице, король и прихвостни двора в количествах несметных дают в итоге полтора обыкновенных смертных. И всё же у меня не было ни малейшего желания покушаться на казну его величества, но никакие мои уговоры на матушку не подействовали, и тогда я велел Анне, чтобы цены, проставляемые ею в счетах, были на треть ниже рыночных, и чтобы конечный результат оказался таким образом вполне справедлив. Жёлтых и красных было всего числом 120 человек, да ещё плюс 15 солдат регулярной армии. Когда началась муштра, всё графство столпилось на ферме и вокруг неё, привлечённое столь редким в наших краях зрелищем. И нам признаться, эти зеваки досаждали куда больше, чем солдаты и ополченцы. С деванширскими офицерами тоже была сплошная мука, и мы не раз пожалели, что их люди не поступили с ними так, как сомерсетцы со своими командирами. этих господ невозможно было отвадить от нашего дома, охраняя трёх наших прихорошеньких девушек, третьей я считал Лизи, потому что даже она могла быть очень милой, когда ей хотелось завладеть чьим-то вниманием. Мы с матушкой следили в оба за юными отпрысками благородных семейств. Часто я не мог сомкнуть глаз до утра из-за того, что молодые люди, недвусмысленно посвистывая, Всю ночь топтались под нашими окнами, а когда я выходил во двор, чтобы прогнать ухажёров, вокруг уже не было ни души, и только кот, как ни в чём не бывало, таращил глаза. И что мне не мётся в такую рань? Но вот настал момент, когда мы с матушкой вздохнули с облегчением. Джерреми Стиклс отдал наконец приказ выступать в поход. Приходской хор распевая псалмы, прошёл с нами часть пути. Преподобный Бауден, пообещав не покидать нас, пока мы не сойдёмся с противником на пистолетный выстрел, шагал во главе колонны. Сельские ребятишки высыпали на улицу, чтобы посмотреть, с каким молодецким видом взрослые дяди маршируют на войну. Два пушечных ствола мы положили в лодку, И лошади втащили их на холм, как на параде. Дело обошлось без ругани, пануканий и щёлканья кнутом. Мы условились, что каждое подразделение будет состоять исключительно из одних земляков. Поэтому, когда мы достигли вершины холма, славные сыны Девана Красной промаршировали по тропе, ведущей к воротам Дунов, и свернули на запад, чтобы атаковать долину с гребня гранитных скал. Это было то место, где часовой когда-то окликнул меня в ту ночь, когда я, спеша на свидание к Лорне, рискнул проникнуть в долину через роковой проход. Тем временем желтые зашли с восточной стороны и заняли возвышенность, с которой когда-то я бросил взгляд на разбойничье гнездо в компании дядюшки Бена, из которой дерзко въехал к дунам на диковинных снегоступах в ту пору, Когда наш край терзали жесточайшие морозы, этим ребятам было приказано установить пушку в лесных зарослях и не высовывать носа, пока деванширцы не займут позицию на противоположной стороне долины. Третью пушку отдали в распоряжение 15 солдат регулярной армии. Красные и жёлтые выделили им в подкрепление по 10 человек вооружённых кирками. и эта группа по числум в 35 человек должна была штурмовать сами ворота Дунов. Предполагалось, что разбойники, попав под перекрёстный огонь с востока и запада, не смогут организовать здесь значительную оборону. Джерроми Стиклс и я шли в бой в этой штурмовой колонне. Одновременная трёхсторонняя атака 135 человек, не считая деванширских офицеров, должна была принести победу. Когда план кампании отпечатался в моём мозгу во всей своей гениальной простоте, я не удержался от потока восторженных слов в адрес полковника Стиглза, как его стали в недавних пор называть офицеры и солдаты его маленькой армии. Я, конечно, заслуживаю самой высокой похвалы. отметил Джереми без тени скромности. «Однако в успехе не уверен, потому что дисциплина и выучка большинства оставляет желать лучшего, меж тем, как дуны осваивали ратное дело, как говорится, с молодых ногтей. Вам, любезные мои читатели, не следует ожидать от меня исчерпывающего описания сражения, потому что я был на одном лишь его участке». да и того, что происходило вокруг меня, во всех подробностях не запомнил. Однако лиха беда начала, расскажу, как сумею. Итак, мы, тридцать пять человек, заняли позицию в том месте, где тропа, ведущая к воротам Дунов, делает крутой поворот. Пушки зарядили по самое жерло, и при мысли о том, как она изрыгнет все, чем ее набили, становилось не по себе. Кроме лошадок, что приволокли сюда это чудовище, тут же находились и те, что кое-кто из наших привёз с собой из дома. Доброжелатели, сочувствующие и зеваки из окрестных сёл путались у нас под ногами и хватали под устцы эту бесполезную кавалерию, берясь присмотреть за ней и тем внести посильный вклад в общее дело. Друзья и соседи тщательно готовившиеся к предстоявшей схватке, Последнюю минуту покинули наши ряды, но не разошлись, а остались досмотреть, чем всё это кончится, и теперь во множестве толклись рядом, предвкушая наш грядущий триумф. Бух-бух! Наконец-то пушечные выстрелы, донёсшиеся издалека, означали только одно. Ядра красных и жёлтых полетели в долину Дунов. Мы во всяком случае были уверены, что они полетели именно туда. Обогнув скалу, скрывавшую нас, мы двинулись вперёд, ожидая, что ворота никто не защищает и что, выпалив по ним из орудия, мы с метём перед собой все преграды. Ура, закричали мы, воодушевлённые близостью лёгкой победы. Но не успело грозное эхо отгреметь среди окрестных скал, Как вдруг раздался пронзительный свист, и тут же разом залп дюжины разбойничьих карабинов. Несколько наших рухнули на землю, остальные яростно и неудержимо рванулись вперёд, увлекаемые Джеррими и мной. "Давай, давай, ребята!" закричал Джеррими. "Ещё одна пробежка, и мы сядем им на головы!" Наши ответили ему восторженным рёвом, ибо джерами воззвал к храбрости, не прячась за чужими спинами, и мы хлынули под гранитную арку, достигнув её прежде, чем дуны успели перезарядить карабины. Но едва первые из нас очутились под каменными сводами, как позади раздались ужасающий треск, вопли людей и ржание лошадей. Огромный ствол дерева обрушился на нас, похоронив под собой пушку, двух человек и перебив спину жеребцу. Другая лошадь барахтаясь, отчаянно пыталась подняться на ноги. Не помня себя от ярости, язычно крикнул вперёд и устремился в узкий проход. Пять-шестеро наших бросились за мной, и впереди всех Джерри Мистиклс. И тут вновь загрохотало И на встречу нам полыхнул гигантский сноп огня. Это впервые заговорила артиллерия Дунов. Я схватил вражеского канонира за шиворот и швырнул его прямо перед собой. Рудий на расчёт бросился на утёк и скрылся за тяжёлыми дубовыми дверями, которые со стуком захлопнулись. Я в бешенстве схватил Руди обеими руками и бросил его вслед отступившим. Ал стенные дубовые доски треснули, и медное чудовище намертво застряло в дверях. Я оглянулся. Серый пороховой дым клубясь в проходе, застилал от меня моих товарищей, но сквозь его густую пелену я услышал тяжкий стон, и он больно отозвался в моём сердце. Я поспешил назад и стал искать Жерами, мечтая только об одном застать его в живых. Вскоре я нашел его, еще троих наших, пораженных роковым выстрелом у самого порога разбойничьей цитадели. Двоих убило на повал, двоих ранило. Это их стон остановил меня в пылу и горячке боя, и одним из них, слава богу, оказался Джереми Стиклс. Я тут же начал помогать несчастным, и о дальнейшем наступлении уже не могло быть и речи. Джереми ранила в лицо. Два его зуба лежали у него на бороде, а одну губу оторвало напрочь. Я приподнял ему голову и попытался сдержать кровотечение, а он лишь молча и жалобно взглянул на меня. Не знаю, сколько ещё просидел бы я в этой каменной щели с дорогим моим другом, беспомощным, как дитя, но тут до моего слуха донёсся крик мальчишки. бежавшего к нам по проходу, перепрыгивая через убитых и раненых. «Все пропало! Скорее уходите отсюда! Красные и желтые бьют друг друга почем зря, а дуны бьют и тех, и этих! Мастер Рид, уходите, а то и вам худо придется!» Мы, немногие из оставшихся в живых, с недоумением переглянулись потрясенной новостью. В нас еще теплилась слабая надежда, что на других участках наступление развернётся успешнее, чем на нашем, но то, что мы только что узнали, не укладывалось в голове. Почему Деванширцы и Сомерсетцы истребляют друг друга? Почему их оружие не обращено против дунов? Воевать далее было бессмысленно. Мы скотились в речку орудийный ствол, вытащив его из лодки, служившей подобием лафета, Поместили сюда Джерреми Стиглза и ещё двоих раненых в прегли уцелевших лошадок и положили конец страданиям тех бедных тварей, которым не повезло в бою. Мы вернулись домой в глубокой печали, зная, что разбиты в пух и прах, но твёрдо уверенные в том, что нашей вины в том нет. Женщины наши, судя по всему, были с нами согласны, потому что встретили нас с восторгом. благодарные за то, что мы возвращаемся к ним живыми. Вспоминать о том дурацком штурме мне и до ныне неприятно, и потому, не вдаваясь более в подробности, замечу лишь, что причиной поражения стал дух раздора и зависти, царивший между красными и желтыми. Проживая на границе двух графств, я не причислял себя ни к тем, ни к этим, и потому мог судить о событиях вполне беспристрастно. Вначале их изложила одна сторона, затем, совершенно все переиначе, в другая, затем, в самых крепких выражениях, обе вместе. Единодушны они были только в желании снова выступить в поход и отомстить дунам за пережитый позор. Я внимательно выслушал и тех, и других, и пришёл к выводу, что подлинная картина боя складывалась следующим образом. Прежде чем занять позицию в западной части долины, деванширцы красные должны были проделать долгий кружной путь между холмами, зная, что саратники жёлтые припишут будущую победу себе, если им позволят открыть огонь первыми. Доблестные деванширцы Заметив, что у Сомерсетцев уже всё готово, и осталось только поднести фитиль к орудию, они стали утруждать себя точной наводкой. Кое-как пристроив орудие на Косагоре, они придали ему весьма общее направление, положившись в остальном на милость Божию. Господь однако не стал вмешиваться во внутренние дела Деваншира, и пушка, забитая до отказа черепками от разбитых горшков, и старыми дверными ручками выстрелила в сторону несчастных сынов Сомерсетта, убив одного из них и ранив двоих. Сомерсетцы не стали ждать извинений от союзников и ответили им тем же. Мало того, заметив, что их выстрел нанёс большой урон, повалив на землю пятерых красных, они отметили сомнительный свой успех всеобщим злорадным воплем. Какая мерзость, даже вспоминать противно. Короче говоря, бой разгорелся не на шутку, и ополченцы не жалели пороха, стараясь приуспеть во взаимном уничтожении. Хорошо ещё, что их разделяла долина, а то не многим удалось бы уцелеть, чтобы поведать миру об этом побоище. Тогда Дуны вот уж кто, наверное, посмеялся в тот день. отозвали своих людей с галереи и, выйдя из долины через тайный проход, через тот самый, которым когда-то воспользовалась Гвенни, проводя меня к Лорне, атаковали Сомерс отширцев с тыла, уложив на месте всю орудийную команду четырех человек. Остальные бросились на утек, и тогда разбойники, захватив еще не остывшую пушку, скатили ее к себе в долину. Итак... Из трёх пушек, что были у нас на вооружении ещё утром, домой вернулась только одна. Её привлекли на себе деванширцы, чтобы было чем похвастаться вечером. Таков был печальный конец нашего отважного предприятия, и всяк сваливал вину на другого, и все горели желанием поправить дело.